Азад Батаков Первичное зло Роман является художественным вымыслом, а не документальным произведением, хотя и основан на реальных событиях, имевших место в начале 80-х в городе Караганде. Автор Глава первая Автобус блеснул на прощание тусклым светом салона и ушел в позднюю вечернюю тьму. Серик потоптался на остановке, застегивая куртку и привыкая к прохладе. На улице был зябкий апрель. И пошел через дорогу, на к кварталу, где находился его дом. Весь квартал был застроен типичными хрящевскими четырехэтажками. Исключение здесь оставляло только недавно построенное в 70-х, а потому выгляделшее более современно средняя школа. На остановке напротив стояла кучка и компания. Один рассказывал что-то, другие смеялись. сирик не стал приглядываться, торопился домой, к семье. Он и так задержался на работе. «Эй!» — окрикнули его. «Закурить не найдется?» «Не куриум!» — ответил сирик не останавливаясь. Несмотря на тревожный стандарт вопроса, типичный для шпаны, ищущий приключений, он не забеспокоился. На хулиганов компания была не похожа. Среди их голосов как будто слышался и женский смех. Подходя к повороту на улочку, ведущую к дому, где они жили с Сауле и двухлетним сынишкой, крохотной однушке, сирик внезапно вспомнил, как казалось совсем недавно, перед Новым годом, впервые принес домой елку, украсил дешевыми стеклянными игрушками, разбудил сына и подвел к ней. Непоседа Ерлан, который обычно пытался схватить все, что ему показывали, медленно ходил вокруг елки, разглядывая игрушки, присаживался, держа руки на коленках, чтобы близко-близко рассмотреть блестящий шар на нижней ветке, но ничего не трогал. Серик даже поежился от того состояния счастливого праздника, вдруг охватившего его вновь, и услышал, как его догоняют. — Послушайте, ребята, у меня и правда нет, — начал было он и вдруг задохнулся. Что-то холодное, нестерпимое и боли вошло ему под ребро, разом лишив способности говорить. Он попытался крикнуть, но мог только захрипеть. И в этот момент второе лезвие пронзило такой же холодной мутительной лезью спину. Колени Серика ослабли, он попытался устоять. Где-то в глубине сознания, охваченного отчаянием и ненасимым физическим страданием, он успел подумать, что если упадет сейчас, то уже никогда, вообще никогда не встанет. И рухнул на потрескавшуюся асфальтовую дорожку. Когда в дверь постучали, Достан сидел на корточках у Плинтуса и пытался прикрутить провод, который сам минут назад оборвал, перетаскивая толстые папки со старыми делами, выданные ему в канцелярии райотдела милиции. Места они занимали много, и сосед Достана, старший оперуполномоченный Громов, ворчал уже неделю, захламил архивом весь кабинет. Но изучить их надо было, поискать связь с квартирными кражами, утестившимися в районе, а уже потом вернуть назад в архив. В дверь просунулась голова помощника дежурного. Она покрутилась в поисках Достана и нашла его у Плинтуса. «Достан, срочно на выезд, а у тебя телефон не отвечает». «Еще бы, — хмыкнул Громов, — электрика надо вызвать. На целый день от связи отрезал». «Там убийство», — поспешно сказала голова помощника. Громов присвистнул. «Повезло тебе сегодня с дежурством. Ладно, езжай, сам попробую прикрутить». Сирико рано утром обнаружил сторож школы, расположенной рядом. Прибывший опергруппе местного РОВД ничего важного сторож сообщить не смог, только то, что, обходя территорию округ школы, наткнулся на голое тело. Убитый был раздет до трусов и майки. Достан осмотрел тело и обошел все вокруг. Следователю районной прокуратуры, подъехавшему чуть позже милицию сказал, явно убийство с целью ограбления. Хулиганкой не пахнет никаких следов избиения. Просто зарезали парня. Экспертность считала предварительно не менее 20 ударов ножом. Но зачем они забрали всю одежду? Понятно, там часы бы или кольцо. Выводы «Достан» потом, а сейчас займемся формальностями, бросил следователь, доставая из портфеля протокол осмотра места происшествия. За тобой сплошной опрос всех живущих поблизости. Вдруг кто видел что-то? Да ты сам все знаешь. «Достан» еще раз взглянул на труп убитый парень был примерно его возраста, может быть, даже встречались раньше, молодёжь Ценки города знает друг друга. И направился к ближайшему жилому дому. К полудню установили личность убитого. Им оказался инженер Научно-сельского института Углимаш Сирик Сорсикеев. Его жена рассказала, что ничего ценного, если не считать часов "Ракета" за 20 рублей, у него не было. Даже обручального кольца не носил. Денег тоже при нем не могло быть, так как накануне всю зарплату отдал жене, оставив себе только на автобус до работы. А проведенная судмедэкспертиза показала, что убивали его двумя разными ножами, но раскромсаю уже и мертвого. — Слушай, сегодня с кино не получится, — сказал трубку Достан. — У нас совсем завал. — Я так и знала. — Ну, как хочешь. — Причем тут как хочешь, говорю же, работа. — У тебя вечно работа. — Ну ладно, у меня всегда найдется с кем и куда сходить. Мира засмеялась, и Даштан облегченно вздохнул. Шутит, значит, не очень сердится. — Между прочим, новый индийский фильм идет в юбилейном, — сказала она. — Ты же знаешь, я не люблю индийские. — А на что идти? В прошлый раз на твоем сталкере я чуть не заснула. — Нет, тогда уж лучше на украшение строптивого. — Ты же его три раза видела. «Ну и что? Зато какая музыка! А пластика у Терентана? Залюбуешься? Придется мне поехать в Италию и разобраться с этим Адриана. Легче на луну добраться. Впрочем, поедешь — меня возьми». Она опять засмеялась. Невесело засмеялась, Достан это почувствовал, но уже не нашелся, что сказать. Таксист семёнов был балагур. Ему было интересно не только деньгу срубить, но и поболтать за жизнь с пассажирами, особенно с хорошенькими пассажирками. И когда на обочине он заметил голосующую блондинку, заторвозил сразу, хотя смену почти закончил, и для всех у него было заготовлено стандартный еду в парк. Однако рядом с девушкой замаячили еще три мужские фигуры. «Вот блин, уже с ухажерами», — с досадой подумал он. «Ну ладно, может мне на перспективу что-нибудь обломится?» Его радости девушка села рядом с ним на переднее сиденье, а парни разместились сзади. «Нам в Тихоновку», — сказала девушка. Ехать почти в пригород на исходе смены Семенова не хотелось, но уже было поздно отказываться. К тому же он разглядел пассажирку и был приятно удивлен. Давно ему не приходилось возить таких красоток. Девушка заметила его взгляд и улыбнулась ему. А улыбка была у нее не просто кокетливой. Было в этой улыбке что-то и будто невинное, но с манящей прослойчкой и такая неявная притворность невинности, как бы дающие понять. Я играю невинность, да не со всяким. И в то же время нечто нескромное, даже порочное, обжигающее. Семенову даже вспомнился французский фильм «Три мужские с Милен де Монжо в роли Миледи. Такой же притягивающий ток исходил от пассажирки, как от роковой французской блондинки. «Да хоть до Москвы!» — подмигнул Семенов. Девушка поощрительно засмеялась. Кто-то из пассажиров сзади хмыкнул. «Давай, давай! Не обидим, шеф!» Когда выехали за город, один из парней сказал. — Что-то у меня живот прихватило, братцы. — Дотерпишь? — спросили его в ответ. — Постараюсь. Еще минут через пять пассажир простонал. — Все, не могу. Тормозню обочины шеф, я быстро. по душе чертыха из Семена восстановил машину. Вокруг была степь, вдалеке темнела лесопосадка. — Вон там кусты, — начал он оборачиваясь, — и поперхнулся, захлебнувшись кровью. Нож вошел ему в шею сбоку, пробил горло и разрезал артерию. «Проходите. Дин Мухаммед Ахмедович ждет вас», — пригласила женщина-секретарь. Министр внутренних дел и прокурор республики встали скрещу приемной и вошли в огромный кабинет, обшитый дубовыми панелями. Помимо хозяина первого секретаря ЦК партии казах СССР, Кунаева здесь был заведующий отделом административных органов ЦК «Шалов». Кунаев встал из-за стола, поздоровался с сошедшими за руку и показал на стол совещаний «Садитесь, товарищи». Сам сел во главе стола и сразу спросил. «Меня интересует обстановка с преступностью в Центральном Казахстане, а именно в Караганде». Министр внутренних дел Платаев, высокий, с фолнистыми, зачесанными назадрусами, с проседью волосами, Кашлянул так, что орденская планка на его груди дрогнула, а луч оконного света косо светнул на золоте генеральского погона и сказал, «За последний месяц в городе уже четыре убийства таксистов, судя по всему, ради копеечной выручки. Все убийства совершены ножом. Кроме того, ранее в центре города ночью был убит молодой инженер, тоже ножовыми ударами, причем нанесенными двумя разными ножами. Вероятно, это самый первый эпизод в данной цепи». И, наконец, вчера под утро на улице обнаружены тела пожилой супружеской пары, убитых, несомненно, с целью ограбления, тоже с ножевыми ранениями. Есть основание считать, что те уличные нападения также связаны с убийством таксистов. Возможно, есть невыявленные аналогичные разбойные нападения и убийства, совершенные теми же преступниками. «Я читал сводку», — прервал Кунаев. «Вот тут, например, о пожилых супругах. Муж участник войны, между прочим, а ее жены вырвали из ушей в сережке, когда она, вероятно, была еще жива. И ни одно из этих преступлений не раскрыто. «Это что за беспредел у вас творится, товарищи?» Последнее Кунаев произнес очень тихо. Он мог говорить очень тихо и украдчиво, но так, что у собеседников начинали слабеть колени. Умный и опытный функционировавший партийной иерархии Советского Союза, умевший правильно разговаривать и со своими подчиненными, и в высоких кабинетах Москвы, был искренне и сильно раздражен. Кунаев резко повысил голос. Во втором по величине городе республики в одном из важнейших индустриальных центров всей страны, в шахтерской столице Казахстана, как говорят у нас, и это в начале 80-х. Хотя слова Кунаева прозвучали словно с трибуны съезда, для присутствующих эта громкая риторика была вполне уместна, тем более что, несмотря на выспленность, они соответствовали действительности. «По сообщениям КГБ в городе, настроения близкие к панике», – проглашал Кунаев. Люди повсеместно говорят, что по ночам убивают таксистов прямо в машинах и прохожих на улице. А власти при этом скрывают истинное количество убийств. Скоро юбилей угольного бассейна, на котором собирались присутствовать руководство республики и товарищи из Москвы. Награждение передовиков, концерты, народные гуляния и так далее. И вот теперь горожане боятся нос из дома высунуть. Что конкретно сейчас с предпринимается для поимки преступников? Созданы специальные оперативные и следственные группы из оперативников уголовного розыска и прокурорских работников. Прокурор ситов плотный и очень солидный, говорил тоже солидно, не спеша, взвешивая каждое слово. Следственную работу возглавляет старший следователь по особо важным делам областной прокуратуры. Оперативно-розыскные мероприятия органы внутренних дел координируют лично замначальника УВД области. Он каждый день отчитывается в МВД республики. Так, Андрей Георгиевич? Он обернулся к министру. Тот кивнул и добавил. «Задействован и ориентирован весь личный состав милиции области, негласный аппарат. Проводятся рейдовые мероприятия, отрабатываются возможные версии, проверяются на причастность все криминальные элементы». «Это ваша текущая, повседневная работа», — все еще раздраженно прервал Кунаев. «Необходимо ее активизировать, предпринять что-нибудь новое, если обычные мероприятия не дают результатов, некоторое время он задумчиво перебирал документы шорох бумаги тишине кабинета звучал отчетливо и громко будто грохот булыжников камни дарбилки наконец сказал ладно постоянный контроль со стороны партийных органов будет осуществлять анатолий федорович докладывайте ему результаты еженедельно он ккинул на шалова а затем добавил Прошу вас остаться на следующее совещание о ходе повсевной, заодно сообщить о состоянии правопорядка в период ее проведения в целом в республике. Дастан вместе с другом-одноклассником Степаном успел приехать на плес до вечернего клёва Другие кореша из старой школьной компании не смогли выбраться по разным причинам, потому они были тут вдвоем. Вид поблескивающий в лучах заходящего солнца реки Нуры, разлившийся вширь в этом месте, со спокойной водой камышами и квакающими лягушками у берега, с тихим плеском играющий неподалеку рыбы, вызывал у обоих внутренний, с трудом скрываемый восторг. Хотелось шутить, двигаться бодро. Быстро поставили палатку. До стал готовить и закидывать удочки. Степа открылся на поиски дров, недалеко виднелись пустые, заброшенные коровники, принадлежащие, видимо, ближайшему совхозу. И вокруг наверняка должны были валяться какие-нибудь деревяшки или сухой кизяк. Возвращаясь к палатке с охапкой сухих веток и деревянных обломков, Степа неожиданно провалился в яму для слива жидкого навоза. Яма была большая и, как оказалось, свежая, просто верхний слой подсох и, вероятно, слегка подмерз, не застаив днем. Степа охнул и сразу закричал, поняв, что серьезно влип. Ноги его не ощутили дна и беспомощно дергались. На нем был списанный клеенчатый костюм шахтера, которым он ужасно гордился, как почти рыбацким, и который сейчас раз отяжелел и тянул его вниз, да и поплыть в в этой жижи Степа не смог бы. Кричать он тоже уже не мог, судорожно открытый ловил воздух, а пальцы пытались уцепиться за рук оказавшейся так далеко края ямы. И в этот момент рука Достана ухватил его за шиворот и выволокла на твердую поверхность. Лежа на земле, Степа быстро и ошарашенно дышал. наконец он сказал с испуганным облегчением. «Нифига себе!» «Ты же мне жизнь спас! На-то я и в помине не нащупал!» Клевало плохо. Когда стемнело, прилегли у вас штат, достали и разложили закуску, откупорили бутылку. Навоз на клеенке и ботинках Степы подсох и пах даже приятно селом. Степа до сих пор был слегка возбужден, а вот водка еще больше развязал язык. «Хорошо, что ты длинный, и руки тоже, хоть какая-то польза!» шутил он. Шустрый по характеру, он был небольшого роста, поэтому и не смог, бухнувшись с ямы, дотянуться до ее края. А в былых школьных драках спуску не давал, вязываясь стычки с противником выше и больше себя, правонахальством и напором. «Ну ладно. Что у тебя там в винтовке, когда начальником станешь?» — спросил он друга. «Если серьезно, предложили перейти старшим опером в областное управление», — сказал дастан «Посоветовали только вступить в партию». «Да я отказался». «В партию не хочу, и ты знаешь почему». «Что? После всех твоих фокусов в универе тебе предложили в партию, а ты – дурак!» – искренне и расстроенно воскликнул Степа. Будучи поначалу обычным школьным разорняком, правда, со страстью к чтению, до вступил в восьмом классе в комсомол, стал заядным активистом. А в университете разумился еще больше, заделся членом комитета комсомола, занял кучу важных общественных постов, ездил на комсомольские съезды и конференции. Только закончилось это все плачевно. Углубленно изучая теорию практику научного коммунизма далеко за пределами университетской программы, Гастан и несколько таких же идейных студентов-активистов, сумевших найти друг друга, так сказать, по зову сердца, пришли к выводу, что власть в стране немного много ни мало отступила от принципов истинного марксизма-ленинизма и даже придает их, выразившись партийную бюрократию. Демократизации, же обещанной новой Конституцией СССР, В 1977 году ждать не приходилось. И тогда они создали движение молодых коммунаров. Последствия наступили незамедлительно. Движение прихлопнуло КГБ, коммунаров долго таскали на допросы, даже возбудили уголовное дело за антисоветчину. Но затем прекратили. Времена все же были не сталинские, а добрые, брежневские, да и скандалшинскими стипендиатами и делегатами съездов никому не был нужен. Их материалы передали на рассмотрение университетского товарищеского суда где революционеров предали Аутадафе, а затем подвергли всестороннему астакизму. После университета достан ослужил в армии, где заработал отличные характеристики и формально снял политическое клеймо под названием «Строгий выговор» с занесением в учетную карточку за распространение идейно вредных документов. Вернулся домой и был принят в милицию, в которой тогда традиционно не хватало специалистов с высшим юридическим образованием. Старые школьные друзья относились к революционным эскападам достана со снисходительным пониманием, как выходом чрезмерно начитавшегося, которому не живется, спокойно. — Да, — сказал Степа, настойный поговорить по душам. — Знаешь, почему я три года как окончил политех, а уже начальник участка на шахте? — Да потому что кандидат члена КПСС. Хочешь честно? — Вот я в партии уступил, но я не идейный, в отличие от тебя. — Не верю я в всю эту программу про коммунизма, да никто не запретит мне хотеть иметь собственность. Это ж как семью хотеть. Вот мы на моей свадьбе гуляли, и дочь у меня уже есть, а вот у тебя до сих пор не гуляли, ага. Думаешь, я не вижу весь этот дурдом? Вон, к примеру, оставил же какой-то долбан яму с навозом без бессмотра Потому как плевать всем, не свое же, а ведь сюда и дети могут заблести, а не только я, заезжий рыбак. В магазинах ни хрена нет, дефицит сплошной. А все потому, что хозяина реального нет, отсюда и безхозяйственность. Но власть так крепко держится, и мне нравится жить при ней». На шахте зарплата хорошая, хотя и не все купить на нее можно. Но на крайняк дефицит и с переплатой найти можно, а на бутылку он хохнул всегда хватит. И я для партии полезный и неопасный человек, хоть и не верю. А ты пусть и серый марксистскую идею, но опасный, не хочешь по правилам играть. Вот и сегодня больше меня в идеи ты веришь, а завтра совсем от них откажешься. — Ну, знаешь, — начал Гастан, — откажешься, откажешься, вот увидишь, — перебил Степа. — Поверь своему старому корешу, я тоже с людьми работаю. Потому как сомнению все подвергаешь, хорошо вот это самое человеку или плохо. А завтра другую книжку прочитаешь, у нас запрещенные, скажешь, нет, эти идейки лучше. Не сомневаться надо во всем, а просто жить, блин. О семье заботиться, детей растить, на рыбалку ездить и все. — А вот я думаю, знаешь, что надо, — с нажимом сказал Дастан. «Что — Что? Степа заинтересованно пристал на локти, чуть не клюнув носом в костер. — Думаю, надо вмазать еще по одной, чтобы ты, наконец, заткнулся. Оба заржали. — Ты где был в воскресенье? — спросил начальник райотдела. — Дежурный целый день тебе названивал. На рыбалке. — А, да, ты ж рыбак. Лучше в городе пил водку, чем на природе. И найти тебя проще и для рыбы спокойней. Хе-хе. — Ладно, ты включен в специальную оперативную группу. Текущие дела передай другим. Передать другим? Из чего захотел, сказал начальник угрозыска, в кабинет которого явился Достан. Передать-то передашь, но вернешься, сам свои висяки добивать будешь. Ты же с самого начала вел дело с убийством инженера. Так, в тот же день в городском УВД спустил у Достана замначальника областного угрозыска виктор Гавриленко, старший спецгруппы. Так вот, помимо этого дела, будешь отрабатывать версии по другим эпизодам нападений, проверять данные по линии оперативной разработки. Это днем а вечером участвовать в рейдах по улицам и маршрутам такси вместе с внештатниками и дружинниками. Все убитые таксисты обнаружены за городом, но в день нападения работали в основном по городскому центру. Твой инженер тоже убит в центре. Решено посадить наших сотрудников под видом таксистов на маршруты вероятных нападений. Надежды, что клюнуть на подставную машину, мало, но все же. Сегодня ночью будешь вместе с Махановым сопровождать нашего таксиста на другой машине. осыпаться будем в отпуске. Когда стемнело, Достан выехал на одной из машин, сопровождавшей подставное такси вместе с Айбеком Махановым, ладным и крепко скроенным, резким в движениях операм городского угрозыска. Айбек сам был когда-то хулиганистым подростком. Дастан тогда не раз с ним на улице, и кварталы смыкались. А матчистские компании, в которых они создали, были дружественными и даже совместно дрались против недружественных. Поступив в высшую школу милиции, Айбек изменился. Во-первых, учеба увлекла и жизнь на казарменном положении приучила к дисциплине. Во-вторых, занятия дзюдо в школе полностью захватили все свободное время. Айбек участвовал в соревнованиях и даже выиграл серебро на чемпионате республики. В суждениях Айбек тоже был быстрый точен, и придя по распределению в уголовный розыск, сразу не только завоевал авторитет среди оперов, но и заставил бояться себя городских блатных. Около одиннадцати вечера притормозили у кинотеатра «Юбилейный», и Дастан пошел купить сигарет в киоске. В это время кончился последний сеанс. Боковые двери кинотеатра распахнулись, выпуская зрителей на улицу, и Дастан увидел миру. Она шла с незнакомым парнем, который оживленно говорил ей что-то. И смеялась морщи носик, совсем так же, как от шуток Дастана. Мелькнула мысль, «Наверное, я родственник». В это время Мира и парень остановились под рекламным щитом с огромной надписью «Танцор диска под маслиноглазом Митхуном Чакраборти и поцеловались. В губы. Гастан поспешно тянулся и пошел к машине, про сигареты забыл. В голове возникла сцена из фильма «Неоконченная пьеса для механического пианино». войницу застукал свою жену Софью с их соседом, ее первой любовью Платоновым, и она придушенно повторяет. «Господи, как пошло! Боже мой, как пошло! Пошло!» Действительно, было пошло, как в кино. Зло подумалось. Иди работай, опер, хренов. Никакого результата разъезда подсадных таксистов в этот вечер не дали. Сидя в машине, осталось только слушать, как Айбек кроет светлые головы, придумавшие идею с подставами. А когда под утро Дастан пришел домой поспать, его сразу вызвали назад, этой же ночью на улице был ограблен и получил удар ножом еще один поздний прохожий. Причем в том же районе, где был убит инженер Сарсикеев что говорила о предельной наглости преступников. К тому же потерпевший оказался сотрудником органов внутренних дел. Но самое главное было то, что он остался жив.